Джон Даллар сомневался, будет ли это по силам волку. Чувство вины и угрызения совести терзали Джон Даллара. «Прости, Эйла, это моя вина. Было глупо думать, что мы можем перейти ледник с лошадьми. Нужно было идти в обход, но сейчас уже слишком поздно». Эйла заметила, что у него выступили слезы на глазах. Нечасто она видела, чтобы он плакал, хотя для других в этом не было бы ничего необычного, но он всегда старался не показывать своих чувств. Она знала, как сильно он ее любит, что он полностью предан ей, и она любила его, но она не могла бросить Уини. Когда она жила в долине, лошадь была ее другом, единственным другом, пока не появился Джандалар. «Нам надо что-то делать», джандалар», — джандалар зарыдала она. «Но что? Он никогда не чувствовал себя таким опустошенным, таким расстроенным от того, что не могут искать выход Ладно». Эйла вытерла глаза. Я собираюсь подлечить их раны. В любом случае, это-то я могу сделать. Она достала свою сумку целительниц. Нам нужно развести хороший костер, чтобы вскипятить воду, а не просто натаять снега. Она взяла мамонтовую шкуру и расстелила ее на льду. На ней было несколько подпален, но это не повредило старую грубую кожу. Она положила камни посредине, чтобы создать место для костра. По крайней мере, им не надо было больше волноваться о запасе горючих камней. Теперь большую часть можно было оставить. Она молчала, потому что не могла говорить. Молчал и Джандалар. Случилось невозможное. Все, о чем они думали, к чему готовились, что вложили в этот переход через ледник, вдруг рухнуло из-за того, о чем даже они и не помышляли. Эйла смотрела на небольшой костер, и Волк подполз к ней и взвизнул, но не от боли, а потому что чуял, что происходит что-то недоброе. элла вновь проверила его лапы. Выглядели они не так плохо. Он более аккуратно ставил их на лед и тщательно вылизывал подушечки на остановках. Ей не хотелось допускать мысль что она может потерять его. Она вдруг подумала о Дарке, хотя он всегда был в ее памяти как боли, которую невозможно забыть. Начал ли он уже охотиться вместе с кланом, научился ли владеть прощой. Уба, наверное, стала для него хорошей матерью. Она наверняка заботилась о нем, готовила для него и шила теплую одежду. Эйла вздрогнула, подумав о холоде, и вспомнила первую зимнюю одежду, которая шила для нее Иза. Ей понравилась кроличья шапка с мехом внутри, зимнюю обувь тоже делали мехом внутрь. Кусок шкуры с присобранными краями завязывался на щиколотке. Такая обувь вскоре принимала форму ноги, но вначале казалась неуклюжей, что вызывало смех у новичков. Эйла продолжала смотреть на огонь, наблюдая, как закипает вода. Что-то тревожило ее. Что-то важное, она была уверена, что-то... Внезапно она затаила дыхание. «Джандалар!» «Джандалар!» возбужденно закричала она. «Что случилось, Эйла?» «Ничего плохого, наоборот, хорошее. Я кое-что вспомнила». Он подумал, что она ведет себя как-то странно, ничего не понимая. Неужели мысль о потере животных так подействовала на нее? Она подтащила кусок мамонтовой шкуры к костру и бросила горячий камень прямо на кожу. «Дай мне нож, Джандалар. Самый острый твой нож». «Нож?» да твой нож. Я собираюсь вырезать обувь для лошадей. Что ты собираешься делать? Собираюсь сделать обувь для лошадей и волка из мамонтовой шкуры. Как ты сделаешь обувь для лошадей? Я вырежу круги, затем приколю отверстия по краям, пропущу сквозь них веревку и затяну ее вокруг лодыжек. Если мамонтовая шкура предохраняет наши ноги, то она предохранит и их. Сандалар, подумав и представив эту обувь, улыбнулся. Эйла, похоже, это великолепный выход. Клянусь великой матерью, какая прекрасная мысль. Что навело тебя на эту мысль? И я вспомнила, какую обувь соорудила для меня Иза. Так в клане делали обувь и варежки. Сейчас пытаюсь вспомнить, что носили Джубан и Йорга. Эта обувь через некоторое время приобретает форму ноги. Хватит ли кожи? Должно хватить. Нужно, чтобы... Горел костер, так как я собираюсь приготовить мазь для порезов и чай для нас. Мы не пили его в последние два дня. Возможно, не будем пить, пока не сойдем с этого ледника. Нам нужно беречь топливо, но сейчас не помешает чашка горячего чая. Ты права, улыбаясь, согласился Джандалар. Элла очень внимательно осмотрела копыта лошадей, обрезала грубые наросты, смазала и затянула вокруг копыт куски кожи. Лошади попытались было сбросить странные и незнакомые предметы, но те были привязаны крепко, и они быстро привыкли к ним. Затем Эйла закрепила такие же куски кожи на лапах волка, который стал грызть их, пытаясь стащить непонятную обузу, но вскоре бросил это занятие. На следующее утро оказалось, что их груз полегчал. Они сожгли несколько горючих камней и изрезали шкуру мамонта на обувку для животных, Во время остановки Эйла сняла с лошадей часть поклажи, но ей было не под силу то, что могли тащить сильные лошади. Несмотря на дорогу, их копыта стали выглядеть лучше, а у волка лапы вообще почти зажили, что сняла тяжесть с души Эйлы и Джандалара. Обувь для животных оказалась полезной и в другом отношении. На глубоком снегу она служила чем-то вроде снегоступов, и большие тяжелые животные не утопали в сугробах. Дальнейший путь напоминал первый день их пути по леднику с небольшими изменениями. Больше всего они проходили утром, затем после полудня начинал идти снег и дул ветер. Иногда после бурана им удавалось пройти немного дальше, а иногда, разбив стоянку днем, они так и оставались на ней до следующего утра. Как-то им пришлось задержаться на одном месте два дня, Но такой неистовой снежной бури, какая была в первый день, больше не повторялась. Поверхность ледника была не такой гладкой и плоской, как показалось сперва при взгляде на сверкающий под солнцем лед. Они с трудом пробирались из огромные сугробы мягкого, похожего на пудру снега, наметенного буранами.